Четвертое. Быть нелюбимой – не несчастье. МК. Переписать свой сценарий. Эта Лида явно героическая женщина, ей удалось. О том, как переписать свой сценарий, я еще вас спрошу. А пока продолжаю тем. Безответная любовь бывает просто служением, чистой и желанной для любящего жертвы, а значит, подлинной любовью беспримесей. В вашей копилке есть такие истории? В вашей копилке есть такие истории? или героини к психологам не обращаются, они ж почти идеальны. Тебе обращаются, но не в связи с безответной любовью. Светлана, например, пришла потому, что панически боялась публичных выступлений, а ей предстояло выступить защитную речь у суде. Светлана вышла замуж на третьем курсе. Не так, чтобы по большой любви, уж очень он ее добивался. После института их с мужем распределили на режимное предприятие довольно далеко от Москвы. Когда родился сын, Светлана уехала жить к родителям, а муж поступил в очную аспирантуру МГУ. Спустя год Светлана узнала, что муж изменил ей с какой-то аспиранткой. И хотя он утверждал, что любит только ее, что связь с этой девушкой случайная, от одиночества, бесприютности и тоски, Светлана его не простила. После развода Светлана приехала в Москву с маленьким сынишкой. Замуж она не торопилась, увлеченно работала, заслужив репутацию отраслевого гения. Начальником ее был яркий, харизматичный, как теперь говорят, человек, всегда окруженный людьми, полные идеи прогрессивных начинаний. Начальник был разведенный, между ними завязалось что то вроде романтических отношений, но Светлана была девушкой с принципами, и начальник предпочел ее девушку попроще. Светлана задетая и заживоя пыталась вернуть его внимание и даже, прямо как Пушкинская Татьяна, объяснила ему влюблённость. Но было поздно. Начальник женился. Светлана не показала виду, как её это ранило, и с большим, чем прежде, рвением отддалась работе, в тайне надеясь, что отвергнувший её мужчина оценит её интеллект и прочие достоинства и пожалеет о своём выборе. Но начальник не оценил. В канун перестройки, когда стали появляться, как грибы после дождя, всякие кооперативы, а граждане получили наконец возможность проявлять коммерческую и предпринимательскую инициативу, начальник Светланы тоже инициативу проявил. И будучи человеком с размахом, задумал закупить за рубежом очень крупную партию компьютеров. Чтобы осуществить покупку, пришлось организовать цепочку из нескольких юридических лиц. И когда предоплата за компьютеры уже была перечислена, сделку неожиданно приостановили. Компьютеры в Россию не пришли. Деньги были государственными, и всех участников сделки арестовали, обвинив в хищении в особо крупном размере. В те времена по такой статье могли дать и вышку. Светлане всем, кто знал начальника, было очевидно, что он не преступник, и Светлана развернула бурную деятельность. Она организовала сбор средств в созданный ею фонд, нашла толкового адвоката, получила статус общественного защитника, что дало ей право стать официальным участником судебного процесса наравне с адвокатом, поддерживала моральный и финансовый свою удачливую соперницу, жену начальника, которая в это время запела. Следствие длилось восемь месяцев. Светлана была поглощена делом спасения начальника. Работу она забросила и потому зарплату не получала, а сбережения таяли. Сынишку пришлось отправить к маме, потому что на него сил уже не хватало. Когда начался суд, длившийся полгода, Светлана не пропустила ни одного заседания. Ее речь общественного защитника была блистательной и почти целиком вошла в определение суда. Начальника освободили из-под стражи прямо в зале суда. Светлана была на седьмом небе от счастья. Это был ее триумф, ее победа. Выйдя на свободу, начальник попросил Светлану помочь ему вернуть должность, которую он раньше занимал. Но это было уже слишком даже для Светланы. А спустя два года после окончания суда начальник погиб, разбился на машине. А Светлана, она получила еще одно высшее образование, преподает в УЗИ, занимается переводами, воспитывает внуков. И вспоминает эту историю как одной из самых ярких страниц своей жизни. МК. Образцовая русская женщина, коня насколько остановила в горящую избу, наш суд входила. Случай классический, непонятно одно, откуда у нее столько сил. ТБ. Да от любви. Когда человек любит, он горы может своротить. Если употребить эту атомную энергию любви в мирных целях. Светлана не растрячивала силы, стараясь добиться, во что бы то ни стало, ответного чувства. Не давила в себе любовь, не пыталась отвлечься, переключиться на другой объект. Весь жар своей любви она направила на спасение того, кого любила. Любила настоящей любовью, которая не ищет своего, а апостол Павел, деятельный и жертвенный. Наверное, это имел в виду Евгений Евтушенко, когда писал: «В ком дара нет любви неразделенной, в том нет удара Божьего любви». Но есть еще одна вещь, которую необходимо подчеркнуть особо. Страдания в неразделенной любви приносят страстное желание ответного чувства. Добровольный отказ от получения своей доли любви страданий уменьшает, а иногда и вовсе прекращает. Никто ведь не обделил, человек сам отказался. Конечно, чтобы добровольно от чего-либо отказаться, нужно быть лично с назрелым человеком, не ощущать свою жизнь как достаточно наполненную, Но не будет этого, пусть и очень важного, аспекта жизни. В ней все равно есть много хорошего и интересного. Добровольный отказ и показатель зрелости, и способ ее обретения. МК. Да, только в сказках и только, по-видимому, девушки из благодарности выходят замуж за своих спасителей, освободивших их от Змея Горыныча, Кощея Бессмертного, или просто от тоскливой жизни в родительском доме. Благодарность вообще тяжелая ноша, И под силу она кажется одним женщинам, шутка. Но я в самом деле чаще встречалась с проявлением этого чувства у женщин, чем у мужчин, которым, видимо, трудно благодарить, особенно вслух.